Глава 2 Их первый день дома квартирки в подвальном помещении. Хотя определение квартирка к их новому жилью вряд ли подходило. Настолько здесь было мало места. Но все-таки это был важный день. Она наконец, хоть и несколько запоздала, съехала от родителей, крепко обняв их на прощание, но в душе пообещав себе больше никогда к ним не возвращаться. А потом. отправилась за дочкой, толком не понимая, как та на нее отреагирует и вообще отдадут ли ей ребенка. Ее опасения оказались напрасными. Заведующая заметила, что девочка и так уже слишком долго находится у них, почти два года. Вообще-то они берут детей только на несколько месяцев. Заведующая предупредила, что девочке, вероятно, потребуется время на адаптацию, но выразила надежду, что все будет хорошо. «У вас прекрасный ребенок», — сказала она. Боже, как же непросто это было. Девочка залилась громким плачем, когда мать попыталась взять ее на руки и ни за что не желала покидать объятия нянечки. Мать даже испытала некоторые разочарования. В своих мечтах она представляла себе воссоединение с дочерью несколько иначе. «Она временами плохо спит», — добавила заведующая, когда они уже стояли на пороге. «Плохо спит?» – забеспокоилась мать. «Вы не знаете, почему?» Судя по выражению лица заведующей, она колебалась. Стоит ли раскрывать подробности пребывания девочки в их учреждении? Наконец, она все же сказала. «У нас тут был ребенок в начале года, который играл... Ну, баловался», – запинаясь, сказала она. «В общем, он тыкал пальцем в глаза другим детям, когда те спали». При этих словах по спине у матери пробежал озноб. «Мы сначала подумали, что это единичный случай, но потом нам пришлось принять меры. У вас девочка чувствительная, так что на ней это отразилось больше, чем на других. После того происшествия она стала хуже засыпать, боится закрывать глаза в темноте. Вот такая неприятность случилась». Первый день с дочерью в их новом доме прошел тяжело. Ребенок отказывался разговаривать и прятал от матери глаза. С большим трудом женщине удалось накормить малышку. Но самым сложным оказалось уложить ее спать, когда настал вечер. От колыбельных было мало толку, и женщина даже подумала, не совершила ли она ошибку. Может, ей стоило сразу передать девочку приемным родителям, а не соглашаться на этот компромисс, который привел к тому, что она оставалась матерью лишь формально. А на самом деле была для нее чужой женщиной, которая регулярно приходила к ней в своем поношенном пальто и пыталась что-то сказать, произнося банальности, неспособные заменить собой настоящей любви и заботы. В конце концов, когда мать уже совсем отчаялась, ей кое-как удалось укачать ребенка. Погасить свет в спальне она не решилась. Усталость взяла свое, и девочка засопела. Прикорнув рядом с дочерью, измученная мать сразу же уснула. И не было в тот момент никого счастливее ее.